Скорее всего, и в планы американских спецслужб входило использование связей и авторитета русского мафиози, например, для разгрузки внутреннего наркорынка Соединенных Штатов Америки за счет смещения интересов колумбийских наркосиндикатов в сторону России. Именно этими вопросами, по мнению некоторых оперативников, занимался по поручению япончика московский гангстер Сергей Борода, Не исключено, что загадочное убийство Бороды помешало реализации планов. Возможно, в устранении Иванькова оказался заинтересован кто-то из боссов местной Козы Ностры. Не сбросить со счетов и отечественные спецслужбы, для которых по ряду причин япончик мог стать неудобной фигурой, и они нашли способ скомпрометировать его перед федеральными властями Соединенных Штатов Америки. Как бы то ни было, известнейший русский мафиозий отправился за решетку. Было бы слишком просто завершить легенду о великом славе Япончики банальным выводом, что дев воры в законе не нужны нынче как прошлогодний снег, как ум, честь и совесть безвозвратно ушедшей криминальной эпохи. Фигура вора Иванькова глубже и богаче, не сочтите за попытку ее вознести. Нельзя забывать, что этот незаврядный криминальный талант стал великим только с благословения кадровой кузницы советского лагеря, был востребован перестройкой и поставлен на международную доску. Всего помощью некие структуры наладили прямой контакт, после чего, как воится, кинули посредник». Тогда это финал, хотя и не трагический для снятого с доски ферзя. Если, конечно, спецслужба обеих стран вынашивая проект совместного предприятия, не готовит япончика в американской тюрьме к новому предложению, от которого ему будет трудно отказаться. Квантришвили. Великий и ужасный. Табели о рангах столичного истеблишмента Отари Квантришвили занимал совершенно уникальное место. Он был постоянным участником всех значительных светских раутов, запросто общался с людьми из окружения Бориса Ельцина Водил дружбу с мэром Москвы Юрием Лужковым и другими представителями власти, в частности, генералитетом МВД и спецслужб. Последнее обстоятельство не мешало Кван-Тришвили иметь огромное влияние в среде откровенных уголовников, и он охотно подтверждал это в многочисленных выступлениях на телевидении и в печати. Его искренне считали добрым меценатом, жертвующим деньги на осироты обездоленных, энергичным и сильным лидером, объединившим для благих целей ветеранов спорта и афганцев, мудрым и справедливым товарищем. В глазах других Кван-Тришвили выглядел циничным и расчетливым дельцом, классическим крестным отцом российского смутного времени, нужного и удобного всем представителям легального бизнеса и политики, с одной стороны — и теневикам с криминальным капиталом с другой. Его личность мало кого оставляла равнодушным, вызывая диаметрально противоположные чувства уважительного поклонения или откровенного презрения. Не признавал полутоновый сам Квантришвили. К цели он шел напролом, никого не боясь и ни о чем не заботясь. Отсутствие гибкости, а порой демонстративное, вызывающее прямолинейность действий, вероятно, и стало причиной его гибели. Из оперативной сводки ГУВД Москвы. 5 апреля 1994 года в 18.00 в дежурную часть по телефону поступило сообщение от граждан, о выстрелах у дома номер 7 по столярному переулку. Прибывшее на место происшествия группой немедленного реагирования установлено, что на автостоянке у Краснопресненских бань неизвестному причинены три огнестрельных ранения в голову, шею и грудь.